Но для чего нужны сейчас космические корабли, когда можно точно так же прикрывать себя формами самолётов и вертолётов? Такое прикрытие они иногда используют, но похоже, полётами поддельных летающих тарелок они хотят нам что-то сказать, подвести к каким-то выводам. Или они маскируются под реальные настоящие летающие тарелки, над которых над нами на самом деле кто-то летает. Или можно соединить эти объяснения все вместе. Во время демонстративных полетов в дирижабле они убедительно показывали человеку, что можно запросто летать, и рассказывали, что очень удобно стрелять с воздуха по армиям врага. Сейчас, представляясь инопланетянами или теми, кто тоже живут рядом с нами на нашей планете и на самом деле летают над нами в летающих тарелках, тут можно вспомнить знакомых Джо Саймтона, поделившихся с нами диетической лепешкой. Они под таким прикрытием могут творить с человеком всё, что угодно. И человеку будет все эти дикости с овечьими животными и с имплантатами списывать на инопланетян и на тех, кто может быть как раз является нашими друзьями, как бы банально это ни звучало. Эти существа инопланетяне, могущество, настроенное по отношению к нам отнюдь не доброжелательно заботится о нашем стремительном техническом прогрессе, что заметил Джон Килл и отметил в своей лекции Маршал Гидал. Преследует специальные цели подгоняя нас по пути технического прогресса. Можно сравнить ту демонстрацию технических возможностей дирижаблей и самолёты, которые они провели перед обществом с сеансом гипнотического внушения. С помощью гипноза, как это известно, человека можно заставить проявлять разные невероятные способности: говорить на незнакомых языках, показывать чудеса сообразительности, силы и ловкости, научиться чему-то в кратчайшие сроки. Но специалистам известна и другая сторона такой магии. Жертвы таких экспериментов плохо кончают. Их ждёт катастрофическое разрушение организма и преждевременная смерть. Природу невозможно обмануть, она не терпит насилия. И за всё, что взято у неё через насилие, а не через естественное достижение, она рано или поздно возьмёт свою плату. Такие результаты экспериментов, проявившиеся через годы, не оставили гипнологам повода для энтузиазма. Выяснилось, что саморазрушительно приобретать новые способности через подобную магию. В свою очередь, обучение через демонстративные полеты бутафорских дирижаблей и самолетов, которые провели с человеком те существа, было таким же гипнотическим внушением. И оно оказалось для человека таким же саморазрушительным. Об этом говорит история нашего технического прогресса. Он был преждевременным, неестественно быстрым. В то время, когда его искусственно стимулировали в виде массового внушения те существа, человеку некогда было задуматься над экологией, над последствиями технократии, которая уверенно пошла по головам миллионов людей, не считаясь ни с настоящим, ни с будущим. Человек тогда был озабочен выживанием в войнах и строил бамбуу-бежисся для спасения от собственных изобретений. Мы видели, как НЛО, зависший над базой межконтинентальных баллистических ракет Украина 83 год, в течение 4 часов пытался включить программу на запуск этих самых ракет. Видели, как НЛО сами такого ли военные самолёты И довольно жестоко расправлялись с ними. Как пишет Джон Килл, мы имеем неопровержимые доказательства, что многие получили серьёзные ранения и даже были убиты летающими тарелками. Такие случаи казалось бы редкие, но это обманчивое впечатление. Летающие тарелки гуманоиды стараются открыто не показывать свою агрессию, но она вполне очевидна, когда мы рассматриваем их взаимодействие с миром людей, когда дело доходит до так называемых контактов, которые в большинстве случаев имеют для человека трагические последствия. Последствия эти могут проявиться сразу, а могут выявиться только через десятилетие, когда жертва контакта начинает задаваться вопросами по поводу странных снов и таких же странных шрамов на теле. Чётко видно в феномене иерархии существ, которые выполняют каждый свои функции. Кто-то летает на тарелках, а кто-то обеспечивает информационное прикрытие своих хозяев в мире людей, наблюдает за изменениями в общественном мнении, изучает в полиции ситуацию с поиском пропавших запугивает очевидцев и жертв контактов